Память души. Лу. Деревянный пол подо мной резко накренился, и я упала к кому-то на колени. Меня обхватили мягкие руки и окутал прохладный свежий запах эвкалипта. Я застыла. Последние 2 года этот запах преследовал меня в кошмарах. Я распахнула глаза и попыталась резко отпрянуть, но к моему ужасу тело не повиновалось мне. Парализованная, я могла лишь смотреть в ярко-зелёные глаза своей матери. Она улыбнулась и поцеловала меня в лоб. У меня по коже побежали мурашки. Я по тебе скучала, дорогая. Что ты со мной сделала? Маргана умолкла и тихо рассмеялась. Удивительная вещь эти инъекции. Когда миссис Бернар принёс одну дозу этого вещества мне, я усовершенствовала его. Мне нравится считать, что моя разновидность гуманния, она действует лишь на тело, но не на разум. Она улыбнулась шире. «Я решила, что тебе приятно будет отведать вкус снадобья твоих друзей. Они ведь так усердно трудились, чтобы создать его для тебя». Пол снова пошатнулся, и я огляделась, наконец осознавая, что вижу вокруг. Я находилась в крытой повозке актерской труппы. Сквозь плотный навес не проникал свет, и потому я не могла понять, как долго мы уже едем». Я прислушивалась, но смогла расслышать лишь мерный топот лошадиных копыт. Мы покинули город. Это было неважно. Помощи ждать не стоило. Рит очень ясно дал мне это понять. Едва я вспомнила его последние слова, как горечь захлестнула меня мучительной волной. Я пыталась скрыть её, но одинокая слеза всё же скатилась по щеке. Маргана стёрла её пальцем и попробовала на язык. Моя дорогая, прекрасная малышка. «Больше я не позволю ему ранить тебя. Пожалуй, будет уместно сжечь его на костре за то, как он поступил с тобой. Ты согласна? Возможно, я даже смогу устроить всё так, чтобы ты сама зажгла огонь. Тебя это порадует?» Кровь отлила от моего лица. «Не смей его трогать». Моргана изогнула белую бровь. «Ты позабыла, Луиза. Он твой враг. Но не тревожься». В Мадранит всё будет прощено. Перед нашим скромным празднованием мы казним твоего мужа. Она помолчала, ожидая, что я вспылю, услышав о Риде. Но я не выказала чувств, не пожелала доставлять ей такого удовольствия. Ты ведь помнишь о нашем празднике, да? В этом году мы решили отметить его по-особенному. Страх змейкой проник в моё тело. Да, я помнила о Мадраните. Ночь матерей... Белые дамы со всей Бильтерры соберутся в шато, чтобы пировать и чествовать своих предков-женщин, жертвы приношениями. Какая роль во всём этом на сей раз была ответена мне, гадать не приходилось. Будто прочтя мои мысли, Маргана ласково коснулась моего горла. Я охнула, вспомнив, какая боль пронзала мой шрам, прежде чем я потеряла сознание. Она хохотнула. Не волнуйся, я исцелила твою рану. Ельза было позволить ни капли драгоценной крови пролиться прежде, чем мы доберёмся до шато. Она наклонилась к моему уху, щекоча мне лицо волосами. Колдовство было хитрое, и разрушить его оказалось непросто. Но даже оно теперь тебя не спасёт. Мы почти дома. Шато мне не дом. Как грубо. Ты всегда была очень не сдержанна. Всё ещё посмеиваясь, Маргана потянулась щёлкнуть меня по носу. И моё сердце замерло при виде золотого кольца у неё на пальце. Она с понимающей улыбкой проследила за моим взглядом. Ах, да. Ещё крайне непослушно. Как ты, не в силах выдавить слово, я снова забилась, пытаясь бороться с дурманом. Но руки и ноги не желали слушаться. Кольцо Анжелики не должно было попасть к Моргане. Просто не должно. С его помощью я хотел развеять её чары. Если кольцо окажется на мне, когда Моргана обескровит моё тело, от крови не будет толку. Колдовство не удастся. Да, я умру, но леоны будут жить. Невинные дети будут жить. Я забилась сильнее, и вены в моём горле едва не лопнули от натуги. Но чем больше я боролась, тем сложнее становилось говорить и дышать. Так тяжело моё тело. Казалось, я вот-вот провалюсь сквозь пол повозки. Паникуя всё больше, я стала выискивать узор, любой узор. Но золото мерцало на краю зрения, размытое и бессвязное из-за дурмана. Я горько чертыхнулась про себя. Моя решимость быстро испарилась, её сменила безнатёжность. Мне жаль, ты и впрям полагала, что я не узнаю своё собственное кольцо. Маргана нежно улыбнулась и заправила прядь волос мне за ухо. "Ну скажи мне, как ты его нашла?" Или же ты и украла его изначально? Я не ответила, и она тяжело вздохнула. Как же ты меня разочаровываешь, дорогая. Попытки убежать, игра в прятки, кольцо. Ты явно должна понимать, что всё это до крайности глупо. Маргана подняла меня за подбородок и вдруг посерьезнела, посмотрела мне в глаза хищно и очень внимательно. Я всегда опережала тебя на шаг, Луиза. Ты ведь моя дочь. Я знаю тебя лучше, чем ты сама себя. Тебе не перехитрить меня, не сбежать от меня и уж точно меня не одолеть. Она помолчала, будто ждала ответа, но я не собиралась отвечать. Всё внимание до последней крупицы я сосредоточила на том, чтобы пошевелить рукой, запястьем, хотя бы пальцем. От напряжения в глазах у меня потемнело. Несколько минут Маргана смотрела на мои усилия. Астратея в взгляде смягчилась и превратилась в странного рода тоску. Затем она снова погладила меня по волосам. Всем нам в конце концов суждено умереть, Луиза. Я призываю тебя смириться с этим. В мадронит ты наконец исполнишь своё предназначение, и твоя смерть освободит наш народ. Ты должна этим гордиться. Очень немногим выпадает такая славная судьба. В последнем отчаянном рывке я попыталась броситься на неё, ударить, ранить, хоть как-то сорвать с её пальца кольцо. Но моё тело оставалось холодным и безжизненным. Оно уже было мёртво. День за днём я проводила в муках. Дурманов обездвиживал моё тело, но от боли в костях нисколько не спасал. Лицо и запястья до сих пор ныли после нападения ведьмы, а горло после множества уколов опухло. Подумать только, когда-то худшие из моих забот были Андрэ и Грю. Маргана погладила пальцами опухлость, а затем коснулась отметин от пальцев возле моего уха. Подарок от добрых знакомых, дорогая. Я нахмурилась и сосредоточилась на жжении в кистях и ступнях. Это был первый признак того, что действие снадобья ослабевает. Если успею, сумею украсть кольцо Анжелики, вывалиться из повозки и исчезнуть прежде, чем Маргана сможет что-нибудь предпринять. Когда-то мы с ними были знакомы, да. А теперь я попыталась пошевелить пальцами. Не вышло. А теперь они мертвы. Словно прочтя мои мысли, Маргана достала знакомый шприц из сумки. Я закрыла глаза, безуспешно пытаясь сдержать дрожь в подбородке. Когда мы прибудем в шато, сёстры исцелят твоё тело. От всех этих ужасных синяков непременно нужно избавиться до мадронита. «Ты вновь будешь чиста и невредима!» Она помассировала опухлость у меня на шее, готовясь ввести шприц. «Прекрасно, как дева!» Мои глаза распахнулись. «Девы меня сложно назвать!» Притерная улыбка Моргана увяла. «Неужели ты в самом деле возлегла с этим омерзительным охотником?» Она изящно втянула в воздух и с отвращением сморщила нос. «Ох, Луиза! И вновь ты меня разочаровала!» Ты пахнешь им с ног до головы. Маргана перевела взгляд на мой живот, пригляделась внимательнее и вдохнула глубже. Очень надеюсь, что ты приняла меры предосторожности, дорогая. Сущность матери соблазнительна, но её путь не для тебя. Мои пальцы раздражённо дрогнули. Только не делай вид, что убийство собственного внука ниже твоего достоинства. В ответ Маргана وانзилыш приц глубоко мне в горло. Я закусила щёку, чтобы не закричать, и мои пальцы снова налились свинцом. Да будет кровь твоя ценой. Она с тоской погладила меня по горлу. В твоём чреве ничего нет, Луиза. Последняя из моего рода, ты. Почти досадно. Маргана наклонилась ближе и коснулась губами моего шрама. От чувства доживьё у меня скрутило живот. Я вспомнила, как всего несколько дней назад также меня целовал Рид. Думаю, убить ребёнка-охотника мне было бы приятно. «Просыпайся, дорогая». Я открыла глаза, услышав, как Моргана шепчет мне на ухо. Я не знала, сколько времени прошло, сколько минут, часов или дней, но с повозки, наконец, сняли навес, и я увидела, что наступила ночь. Садиться я уже даже не пыталась. Моргана указала куда-то вдаль. «Дом уже рядом». Я видела лишь звёзды в небе, но всё поняла по знакомому шуму волн, разбивающихся о скалы. Достаточно было даже воздуха, чтобы всё понять, совсем не похожего на рыбный воздух Цареина. Здесь было свежо, морозно, пахло хвоей, солью и землёй. И лишь слегка холодством. Я глубоко вдохнула и закрыла глаза. Несмотря ни на что, у меня ёкнуло сердце от мысли о том, как близко мой дом. Уже через несколько минут колёса повозки застучали по деревянным доскам моста. И то был не просто мост. Это был легендарный вход в шато Леблан. Я прислушалась. Тихий, едва различимый смех эхом слышался вокруг, и ветер разносил его повсюду, кружа в морозном ночном воздухе снег. Это казалось бы зловещим, если бы только я не знала, что всё это намеренный обман, уловка. У Морганы был талант к театральным представлениям. Утруждаться, впрочем, не имело смысла. Лишь ведьмы могли найти шато. Древняя и могущественная магия защищала замок, и уже тысячи лет каждая госпожа-ведьму крепляла эти чары. Сложись всё иначе, я и сама должна была бы однажды сделать это. Я посмотрела на Моргану, а она улыбнулась и помахала ведьмам в белых одеждах, которые босиком бежали рядом с повозкой. Они не оставляли следов на снегу. Безмолвные призраки. «Сёстры!» — поприветствовала она их с теплотой. Я нахмурилась. Это были печально известные стражницы моста. Всего лишь актрисы в спектакле Морганы, но они любили порой заманить на мост ночью какого-нибудь мужчину и утопить его в мутных водах, простиравшихся внизу. «Дорогая, взгляни!» — Моргана усадила меня. «Это Манон!» Ты ведь помнишь её? В детстве вы были неразлучны. Моя голова упала на плечо, и щёки вспыхнули огнём. Хуже того, Манон и впрямь была совсем рядом и видела моё унижение. А в её тёмных глазах пылал восторг. Она радостно улыбнулась и осыпала повозку зимним жасмином. Жасмин — символ любви. Слёзы обожгли мне глаза, хотелось расплакаться. Расплакаться, вспылить и сжечь шато и всех его обитателей дотла. Когда-то они говорили, что любят меня. Впрочем, тоже говорил и Рит. «Любовь». Я прокляла это слово. Манон забралась к нам в повозку. На голове у неё покоился венок из астралиста. На фоне её тёмных кожи и волос красные ягоды походили на капли крови. «Луиза, ты наконец вернулась к нам». Она обняла меня за шею, и моё безвольное тело упало к ней в объятия. Я боялась, что больше никогда тебя не увижу. "Манон, вызвалась сопровождать тебя в шато", сказала Маргана. "Разве не чудесно? Вы вместе прекрасно повеселитесь". "Очень в этом сомневаюсь", проворчала я. У Манон вытянулось лицо. "Разве ты по мне не скучала, когда-то мы с тобой были сёстрами? А ты часто своих сестёр прикончить пытаешься?" Огрызнулась я. Манон ещё хватило приличия вздрогнуть, но вот Маргана лишь щепнула меня за щёку. "Луиза, перестанька придирать. Это невыносимо скучно". Она протянула руку Манон, а та, поклибавшись немного и покосившись на меня, поспешила её поцеловать. "А теперь беги скорее, дитя, и приготовь ванну в комнате Луизы. Нужно поскорее смыть эту кровь и зловоние". "Конечно, госпожа" Манан поцеловала мои безжизненные руки, передала обратно Маргане и выскочила из повозки. Я подождала, пока она исчезнет в ночи и заговорила: "Хватит притворства. Я не хочу никого видеть, ни её, ни кого-либо другого. Просто поставь у моей двери стражу и закончим на этом". Маргана взяла с пола повозки цветы жасмина и стала вплетать их мне в волосы. Как грубо с твоей стороны говорить так. Она твоя сестра Луиза и желает побыть с тобой рядом. Весьма недостойно отвечать злобой на её любовь. И снова это слово. То есть, по-твоему, она из большой любви смотрела, как меня приковывают цепями к алтарю? Так ты презираешь её? Как любопытно. Она отвела мои волосы от лица. Возможно, будь вместо алтаря костёр, ты бы вышла за неё замуж. У меня внутри всё сжалось. «Рид никогда не причинял мне боль». Рид был несовершенен, преисполнен предубеждений, но после нападения ведьмы он и пальцем меня не тронул. Мог бы, но не стал. Что случилось бы, останься я в башне? Отправил бы он меня в самом деле на костёр? Возможно, он проявил бы доброту и вместо этого пронзил моё сердце клинком. Впрочем, именно это он уже и сделал. Любовь способна обратить в глупца любого, дорогая. Я знала, что она намеренно меня подначивает, но всё равно не могла молчать. Да что ты вообще знаешь о любви? Ты в жизни любила хоть кого-нибудь, кроме себя? Осторожней, проговорила Маргана елеиным голосом. Её пальцы замерли в моих волосах. Не забывай, с кем ты говоришь. Но я не хотела быть осторожной. Теперь, когда шато показался впереди, а кольцо Анжелики блестело на её пальце, мне хотелось в точности обратного. Я твоя дочь, сказала я злобно и безрассудно. И ты готова принести меня в жертву, будто какую-то корову? Маргана дёрнула мою голову назад. Очень дерзкую корову. Я знаю, ты думаешь, что иного пути нет. Теперь в моём голосе послышалось отчаяние, и горло сдавило от чувств, о природе которых мне думать не хотелось. о чувств, которое я заперла под замком в сердце, как только повзрослела и поняла, какую судьбу уготовила мне родная мать. Но это не так. Я жила рядом с шасёрами. Они способны измениться, способны к терпимости. Я сама это видела. Мы можем указать им другой путь, можем показать, что мы не такие, какими они нас считают. Тебя развратили, дочь моя. Последние слова Морганы подчеркнула, резко дёрнув меня за волосы. Затылок прошило болью, но меня это не волновало. Она должна была увидеть правду, должна была понять. Я опасалась, что это произойдёт. Они отравили твой разум, как отравили наши земли. Она насильно вздёрнула мою голову вверх. Посмотри, Луиза. Посмотри на свой народ. Ведьмы? Некоторых я знала, некоторых нет. Все ещё танцевали вокруг нас и смотрели на меня с искренним восторгом. Маргана указала на сестёр с тёмной кожей и заплетёнными волосами. Разамунт и Саша. Их мать сожгли после того, как она помогла родиться на свет ребёнку из знатной семьи, который выходил ножками вперёд. Девочкам тогда было всего 6 и 4 года. Затем она указала на невысокую женщину с оливковой кожей и серебристыми отметинами изуродовавшими ей половину лица. Вьера Бушен сбежала, когда они попытались сжечь их с женой. На этот раз не огнём, а кислотой. В качестве эксперимента. Маргана указала на другую ведьму. Женевьева с тремя дочерями покинула нашу родину, чтобы выйти замуж за священника и разорвать узы, связующие её с нашими предками. Вскоре её средняя дочь захворала. Женевьева молила мужа вернуться сюда, чтобы исцелить её, но он отказался. Дочь Женевьева умерла. А старшие и младшие дочери теперь презирают её. Марганав вцепилась пальцами мне в подбородок, крепко, до синяков. Расскажи мне ещё об их терпимости, Луиза. Расскажи о чудовищах, которых ты зовёшь друзьями. Расскажи о том, как жила с ними рядом, позабыв о том, как страдали и до сих пор страдают твои сёстры. Маман, прошу, слёзы покатились по моим щекам. Я знаю, что они обходились с нами жестоко. Знаю, что ты их ненавидишь, и всё понимаю. Но так нельзя. Прошлое изменить невозможно, но мы всё ещё можем шагнуть дальше и исцелиться вместе. Мы можем разделить эту землю. Никому больше не придётся умирать. Но Марган лишь крепче вцепилась мне в подбородок и наклонилась к моему уху. Ты слабало, Иза. Ну и не страшись. Я не дрогну. Не поддамся сомнениям. Я заставлю их страдать так же, как страдали мы. Она выпустила меня, выпрямилась и глубоко вздохнула, а я упала на пол повозки. Леоны проклянут тот день, когда они захватили нашу землю. Их народ будет корчиться и биться в муках на костре, а король и его выродки захлебнутся твоей кровью. Твой муж захлебнётся твоей кровью. На миг мой разум растерянно дрогнул, но тут же отчаяние захлестнуло его целиком, не позволяя мне мыслить ясно. С одной стороны находилась моя мать, моя мать и её народ. С другой мой муж и его народ. Каждая сторона по-своему презренна. Люди извратили друг друга и самих себя, ведь всё должно было быть иначе. Каждая сторона по-своему несчастна. Каждая способна на великие злодеяния. И посреди всего этого оказалась я. Соль моих слез смешалась с жасмином в моих волосах. Две стороны одной и той же злосчастной монеты. «А как же я, маман? Ты когда-нибудь меня любила?» Моргана нахмурилась, и в темноте ее глаза казались скорее черными, нежели зелеными. «Это не имеет значения. Для меня имеет». «Значит, ты глупа», — проговорила она холодно. Любовь ни что иное, как болезнь, отчаянная жажда любви, подлинная хворь. И я вижу по твоим глазам, как она пожирает, ослабляет тебя. Она уже осквернила твой дух. Ты жаждешь его любви так же, как моей, но не получишь её ни от кого. Ты избрала свой путь. Она скривила губы. Разумеется, я не люблю тебя, Луиза. Ты, дочь моего врага, Ты была зачата ради высшей цели или любовью? Эту цель я отравлять не стану. Твоим рождением я нанесла удар по церкви. Твоей смертью я нанесу удар по короне. И оба этих столпа вскоре падут. Маман, довольно. Маргана сказала это тихо, но в голосе её слышалась смертельная угроза. Предостережение. Вскоре мы прибудем в шато. не в силах вынести жестокого безразличия на лице матери, я обречённо закрыла глаза и очень быстро пожалела об этом. Будто в насмешку в мыслях возникло другое лицо. Ты и мне не жена. Если эта смертельная мука любовь, то, возможно, Маргана права. Возможно, без неё мне будет только лучше. Шато Леблан стоял на вершине утёса у самого моря. Фамилия нашего рода означала белый И замок, верный своему имени, был построен из белого камня, сверкавшего в лунном свете подобно маяку. Я с тоской смотрела на него, на тонкие конические башни, уходившие ввысь к звёздам. Там, в самой высокой западной башенке с видом на каменистый пляж, находилась моя детская комната. Горло подкатил ком. Повозка покатилась к сторожке у ворот, и я опустила взгляд. На древних створках была высечена родовая печать лебланов — трёхглазая ворона. Один глаз за деву, один за мать, один за старуху. Я всегда ненавидела эту мерзкую старую птицу. Ворота с осязаемой бесповоротностью закрылись за нами, и по моим венам пополз ужас. На снежном дворе было тихо, но я знала, что ведьмы рядом. Чувствовала их взгляды, пристальные, оценивающие. Казалось, даже воздух подрагивает от их присутствия. «Манон до самого Мадранита будет сопровождать тебя днём и ночью». «Если же тебя вздумается сбежать...» Взгляд Морганы был холоден и жесток. «Я разделаю твоего охотника и скормлю тебе его сердце. Ты всё поняла?» От страха хлёсткий ответ так и застыл у меня на языке. Моргана кивнула, приторно улыбаясь. «Твоё молчание — золото, дорогая». Я очень ценю его в наших беседах. Она отвернулась, посмотрела куда-то в сторону и что-то крикнула. Уже через несколько секунд рядом возникли две сгорбленные женщины, которых я смутно узнала. Мои старые няньки. Прошу вас, проводите Луизу в комнату и помогите Маноне исцелить её раны. Они обе бодро закивали. Одна шагнула вперёд и взяла моё лицо в сморщенные ладони. Наконец вы вернулись, Мэтрэс. в переводе с французского госпожа Мы так долго вас ждали. Осталось лишь 3 дня. Пропила вторая и поцеловала мне руку. А после вы отправитесь к богине на землю вечного лета? 3? Я встревоженно посмотрела на Моргану. Да, дорогая. 3. Уже скоро ты исполнишь своё предназначение. И наши сёстры вечно будут пировать и танцевать в твою честь. Предназначение. Честь. Все эти слова звучали так красиво, будто мне вручали роскошный подарок, повязанный блестящей красной лентой. Я истерически засмеялась. Да «Ну, хоть кровь будет красная, и на том спасибо. Одна из нянек обеспоченно посмотрела на меня. Госпожа, с вами всё хорошо? Мне как раз хватало способности к самосознанию, чтобы понимать, что со мной определённо не всё хорошо. 3 дня. Вот и всё, что мне осталось. Я рассхохоталась ещё пуще. "Луиза", Маргана щёлкнула пальцами у меня перед носом. "Что здесь смешного?" Я поморгала, и мой смех оборвался так же резко, как начался. "Через 3 дня я буду мертва. Мертва. Моё мерное сердцебиение, холодный ночной воздух на лице. Всего этого не станет. Я перестану существовать, по крайней мере, так, как сейчас." Исчезнет веснущатая кожа, сине-зелёные глаза и эта страшная боль внутри. «Нет!» — я подняла взгляд к звёздам, усеявшим бескрайнее небо. «Подумать только. Раньше мне казалось, что здесь вид красивее, чем в Соле и Лун. Ничего смешного здесь нет». Я больше никогда не смогу посмеяться с Коко, подразнить Анселя, поесть булочек у Пана, взобраться на крышу Соле и Луны и увидеть рассвет. «Я не могу посмеяться с Коко, подразнить Анселя, поесть булочек у Пана, Есть ли в загробной жизни рассветы? И даже если да, будут ли у меня глаза, чтобы их увидеть? Я не знала этого, и незнание пугало меня. Я отвела взгляд от звёзд, чувствуя слёзы на своих ресницах. Через 3 дня мы с Ридом разлучимся навсегда. Когда моя душа оставит тело, наши пути разойдутся навечно. Ибо я была уверена, туда, куда отправлюсь я, Риду дорога будет закрыта. И это пугало меня больше всего. Куда ты пойдёшь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Но в земле вечного лета охотнику на ведьм не место, и ведьме не место на небесах. Если и то, и другое вообще существует. Будет ли моя душа помнить о нём? Отчасти мне даже хотелось бы обратного, но всё же я знала правду. Я любила его. Очень сильно любила. И эта любовь хранилась не только в сердце и разуме. Такую любовь нельзя познать однажды и просто позабыть после. Нельзя коснуться её и не ощутить прикосновения в ответ. Нет. Эта любовь иная, неизменная, нерушимая. Эта любовь исходит из души. Я знала, что буду помнить Рида. Даже после смерти буду чувствовать, что его нет рядом, жаждать, чтобы он оказался со мной вновь. Но этому не суждено сбыться. Вот она моя судьба вечная пытка. Но как не мучительны мысли о нём, я с радостью вынесу эту боль, чтобы хоть малая крупица Рида осталась со мной. Это более означает, что всё между нами по-настоящему. Смерть не смогла забрать у меня Рида. Он был мной. Наши души теперь связаны навеки. И я знала, даже если я больше ему не нужна, даже если я прокляну его имя, Мы останемся одним целым. Я смутно почувствовала, как две пары рук уносят меня прочь. Неважно куда. Рида не будет там со мной. И вместе с тем будет